Второе. Письма Вишневецкой и Вишневскому. Ниже печатаются письма режиссера Всеволду Витальчу Вишневскому и Софье Касьяновне Вишневецкой. Пожалуй, письма этого трагического для Эйзенштейна года, когда были арестованы многие из его соратников по искусству, да и сам он каким-то чудом остался в живых. Самое интересное в их многолетней переписки, однако до последнего времени они не были опубликованы. К примеру, автор двухтомной биографии режиссера Юренев пишет, «Ничего не добившись, Эйзенштейн в мае 1937 года уезжает в сердечный санаторий в Кисловодск. Оттуда он пытается продолжить свои хлопоты. Туда ему, растерянному и больному, Пишет Вишневской длинные, горячие, дружеские письма чуть ли не каждый день. Примечание. Юренев, том 2, страница 129. Конец примечания. Далее приводятся описания посланий Вишневского и отрывки, не самые содержательные из некоторых писем, и ни единой строчки из писем Сергея Михайловича, при том, что в фонде режиссера есть и их машинописные копии. Так что не надо догадываться, что же Эйзенштейн писал. Все уже расшифровано. Ситуация художника обрисована только извне, как она видится другими, в то время как для биографии гораздо важнее понять ее изнутри, как она переживается самим Сергеем Михайловичем,